Глава 34. Ну вот. Этот момент настал раньше, чем я ожидала. Я обманула близкого родственника Нельсона, дала ложную надежду на то, что дракон будет счастлив, ведь ему повезло встретить свою истинную. Я ужасный человек. Думаю, пристыжена. А почему-то расстроилась, деточка. Я дам вам свое благословение, ты не переживай. Ведьма понимает все по-своему, на этот раз, к счастью, ошибаясь. Пойдите, переночуйте, а наутро как раз дам благословение. Связь ваша от этого окрепнет и будет помогать во дворце. Была бы моя воля, вы бы не отправлялись в этот столичный вертеп. Но некуда деваться. Придется вас отпустить. Мама, давай не будем о серьезном, говорит Нельсон, а я лишь ниже опускаю голову. Мне очень стыдно. Плохую напарницу нашел дракон, очень плохую. Одно дело изображать невесту перед моими людьми, которые не знают, что значит истинное для дракона. А совсем другое. Перед его матерью, искренне радующейся удаче сына. Очень мне стыдно. Прибывая в угрызениях совести, я не сразу замечаю, что на кухне воцаряется тишина. Поднимаю голову и застаю безмолвный разговор между Нельсоном и его матерью. Серьезно, они смотрят друг другу в глаза, не мигают и не отводят взгляд. Что это, как не общение мысленно? А еще говорят, что подобное невозможно, но сдается мне. Это ошибочное мнение. Действительно, что это я о серьезном? Отмирает ведьма и принимается вновь суетиться на кухне. Это все подождет. Вы молодые, зачем вас пугать серьезным? Сами решите, что и как. А мне останется только принять ваше решение, каким бы оно ни было. Да, мама, ты все правильно поняла, удовлетворенно кивает Нельсон. А у меня такое ощущение, что я пропустила важный кусок разговора. Но кто ж меня просветит, какое именно? И тут же. Передо мной ставят тарелку, наполненную ароматными вкусностями, и словно случайно кардинально меняют тему обсуждения. У них точно семейный талант отвлекать и не договаривать. И мне остается лишь есть и испытывать легкую досаду на неполную осведомленность. Но зато стыд испаряется, я больше не чувствую себя плохой из-за обмана матери Нельсона. Ночь на болоте оказывается гораздо более зловещей, нежели день. Она пронизана глубоким, словно материальным полумраком и окутана ореолом тайной, притаившейся где-то за углом. А еще нам с Нельсоном приходится лечь в одну постель. В домике всего две жилых спальни, остальные помещения не приспособлены для сна. Правда, Я робко предложила лечь спать на диване в гостиной, но и Нельсон, и его матушка единодушно не позволили мне это сделать, сославшись на то, что я не смогу одна ночью. И сейчас я понимаю, почему. Страшно от чего-то становится. Стоит мне посильнее вглядеться в происходящее за окном. Я очень рада, что рядом со мной сильный дракон, что я не одна. Кто знает, что происходит по ночам на болотах? Не зря ведь тут ведьма живет. Она точно не только бытовыми заклинаниями балуется, как я. Вдруг раздаются глухие крики ночных птиц. Их трель напоминала нечто среднее между шепотом прирученных духов и предостережением неведомого. Странные у меня ассоциации, но в этом месте появляются только такие. Затем, как будто подхваченные каким-то невидимым порывом к звукам, издаваемым птицами, добавляются далекие всплески, словно кто-то купается в болоте. И тут же снова активируется за окном туман, медленно поднимаясь и окутывая уличный пейзаж, пряча его от моих глаз. Мне хочется растолкать Нельсона. Он как назло спит. Спросить его, что происходит, мне не мерещится. И как же мой кучер, его точно никто не съест, никакая болотная нечисть. Но едва я приподнимаюсь на локтях, чтобы лишить дракона сладкого сна, как мгновенно отключаюсь, сама проваливаясь в забвение.